Глава сороковая. Запоздалый все еще лежал на столе. Все остальные рукописи давно нашли под столом место своего успокоения. Только одна еще рукопись продолжала странствовать. То была Эфемера Брисендена. Велосипед и черный костюм Мартина снова были заложены, А хозяин, пишущий машинки, по обыкновению требовал уплаты. Но все это уже нисколько не тревожило Мартина. Он должен был еще освоиться со своим новым положением. А пока пусть жизнь течет своим чередом. Через несколько недель случилось то, чего он давно ожидал. Он встретил Руфь на улице. Правда, она шла не одна, в сопровождении своего брата Нормана. Оба, к тому же, сделали вид, что не узнали его. А когда Мартин сам к ним приблизился, Норман решил непременно отделаться от него. «Если вы осмелитесь приставать к моей сестре, — сказал он, — я позову полицейского. Она не желает с вами разговаривать, и ваша навязчивость для нее оскорбительна». «Ну что ж», — мрачно ответил Мартин, — «зовите полицейского». «По крайней мере, тогда ваше имя попадет в газеты. А теперь посторонитесь немножко и ступайте за полицейским. Я должен говорить с Руфью». «Я хочу слышать это из ваших уст», — сказал он ей. Она побледнела и задрожала, но остановилась и взглянула на него вопросительно. «Ответьте мне на мой вопрос, который я задал вам в письме», — произнес он. Нортон сделал было нетерпеливое движение, — Но Мартин взглядом смирил его. Руф покачала головой. «Вы действовали по доброй воле?» — снова спросил он. «Да», — проговорила она тихо, но твердо. «Я действовала по доброй воле. Вы так опозорили меня, что мне теперь стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать». «Вы сделали меня такой несчастной, и я больше не хочу с вами видеться». «Знакомые, сплетни, газетное вранье. Я не думаю, что все это было сильнее любви. Очевидно, вы просто-напросто меня никогда не любили». Бледное лицо Руфи внезапно вспыхнуло. «После всего того, что произошло...» «Мартин, вы сами не понимаете того, что говорите», — произнесла она. «Я ведь не пошлая девушка». «Вы видите, она не хочет с вами разговаривать!» — воскликнул Нортон, беря сестру под руку и уводя ее. Мартин остановился в раздумье и опять машинально полез за папиросной бумагой и табаком, которого у него не было. До северного Окленда путь был не близок но только придя к себе в комнату, Мартин вспомнил об этом пути. Опомнившись, он увидел... что сидит на своей кровати огляделся кругом, как проснувшийся лунатик. Увидав на столе запоздалого, Мартин подвинул стул и взялся за перо. По своей натуре он стремился всегда к логической законченности. А тут перед ним была неоконченная работа. Он отложил ее, чтобы заняться другим делом. Теперь то, другое дело было кончено... И надо было опять вернуться к запоздалому. Что будет он делать потом, Мартин не знал. Он знал только, в жизни его наступил перелом. Для него начинался новый период существования, и он вступил в него как ретивый работник. Будущее не интересовало его. Он скоро узнает, что ждет его в этом будущем. Ничто его уже не интересовало. Все было безразлично. Пять дней Мартин работал над запоздалым, никого не видел и почти ничего не ел. На шестой день утром почтальон принес ему письмо от издателя Парфенона. Он сразу увидел, что эфемера была принята. «Мы дали поэму мистеру Картрайту Брюсу», — писал издатель, и он так благоприятно отозвался о ней, что мы не можем упустить это произведение. Предложение наше вполне серьезно, и если мы откладываем печатные поэмы до августовского номера, то только потому, что июльский номер уже набран. «Передайте мистеру Бриссендену нашу глубочайшую признательность и наше восхищение». Не откажите прислать его портрет и биографические данные. Если предлагаемый нами гонорар кажется вам недостаточным, благоволите телеграфировать, какие условия считаете вы для себя приемлемыми». «Так как предложенный гонорар составлял 350 долларов, то Мартин не счел нужным телеграфировать». Оставалось лишь добиться согласия Бриссендена. В конце концов, Мартин оказал справ. Редакторы все-таки понимали кое-что в истинной поэзии. Для современной поэмы это был блестящий гонорар. Кроме того, Мартин знал, что из всех критиков Бриссенден считал Картрайта Брюса единственным заслуживающим уважения. Мартин вышел из дому, сел в трамвай и, глядя на мелькавшие мимо дома и улицы, испытывал сожаление, что его уже не волнует успех друга и его собственная победа. Нашелся-таки в Соединенных Штатах один настоящий критик, и, следовательно, Мартин не ошибся, советуя Бриссендену послать поэму в журналы. Но, увы, в Мартине не было уже былого энтузиазма, И он отлично сознавал, что ему больше просто хочется повидать Бриссендена, чем сообщить ему эту радостную новость. Только теперь Мартин подумал о том, что за все шесть дней, потраченных на запоздалого, он ни разу не вспомнил о Бриссендене и не имел от него никаких известий. Впервые Мартин понял, что находится в состоянии какого-то духовного оцепенения — Ему стало стыдно перед другом. Но и стыд он ощущал как-то вяло. Никакие эмоции не волновали его, кроме художественных, которые испытывал он во время писания Запоздалого. Все остальное было ему безразлично. Он находился словно в каком-то трансе. Оживленные улицы, по которым проезжал трамвай, казались ему мертвыми и призрачными, И он не очень бы смутился, если бы вдруг обрушилась церковная колокольня и раздавила бы его. Войдя в гостиницу, он направился прямо в комнату Бриссендена и остановился пораженный. Комната была пуста. Все вещи из нее были вынесены. — Разве мистер Бриссенден уехал? — спросил мартину швейцара. — Он не оставил своего адреса? — Да разве вы ничего не слыхали? — спросил тот в свою очередь. Мартин отрицательно покачал головой. — Все газеты писали об этом. Его нашли мертвым в кровати. Самоубийство. Прострелил себе голову. — Его уже похоронили? Голос, которым Мартин задал этот вопрос, прозвучал для него как совсем чужой, незнакомый голос. — Нет. После следствия его тело было отправлено на восток. адвокат приглашенные его родными, уладили все это дело. — А почему они так спешили? — проговорил Мартин. — Ох, спешили. Да — Ведь это произошло пять дней тому назад. — Пять дней тому назад? — Да, пять дней. — А, — сказал только Мартин и вышел из гостиницы.